Идя по длинным коридорам поместья, следуя за архитектором, Джой никак не могла выбросить из головы тех трех девушек. Как такое произошло, что где-то в лесу стоит огромный замок, в котором уродуют людей за деньги, и никто об этом не знает? «Как ты можешь спать ночами? Ты сумасшедший или все ради денег?» — спросила Джой. Продолжая идти вперед, не оборачиваясь, мужчина ответил. «Видишь ли?» Как оказалось, в этом мире правят не политики, президенты или директора корпораций. В наше время во главе всего стоят именно деньги. И у кого их больше, тот и находится на вершине пищевой цепочки. Все хотят быть наверху. Я не исключение. Остановившись, архитектор повернулся, взглянув на озлобленную девушку. Знаешь, Генри Форд однажды сказал: зарплату платит не работодатель, он только распоряжается деньгами. Зарплату платит клиент. Именно тогда я понял, что нужно работать с самыми обеспеченными клиентами. Развернувшись, архитектор продолжил идти прямо, рассматривая картины на стенах. Когда человек добился всего, попробовал все, трахал самых красивых женщин, пил алкоголь за сотни тысяч долларов, убивал ноздри чистейшим порошком, дабы испытать нечто новое, побывал в каждом уголке мира. После всего этого он начинает хотеть чего-то большего. И тут на сцену выходишь ты, фыркнула Джой. Именно. Я даю возможность выпустить внутренних демонов. Стать тем, кем не позволяет общество. За такое клиенты готовы платить огромные деньги. Среди посетителей райских угодий люди из высших слоев. Об этом месте давно известно. Но оно не закроется никогда, поскольку, почувствовав чужую кровь на руках лишь однажды, ты уже не сможешь остановиться. Тебе всегда будет хотеться еще и еще». Секунду помолчав, архитектор добавил, «Я таков, каким вы меня сделали. И если вы называете меня бешеной собакой, дьяволом, убийцей, то учтите, что я — зеркальное отражение вашего общества». Чарли Мэнсон был недалек от истины. Человеку всегда хочется переступить черту, ощутить власть, настоящую власть познать, что такое убийство. Понимаешь, о чем я?» Задержав взгляд на картине, изображающей казнь, Джой удивилась, насколько педантично художник воспроизвел боль и отчаяние в глазах жертвы. «Я думаю, что ты и тебе подобные все вы — просто отбросы общества, люди с больными фантазиями, которые в детстве мочились в кровать и мучили животных». Остановившись перед дверью, архитектор не торопился потянуть за ручку. Посмотрев на Джой с улыбкой, он сказал, открыв эту дверь, частичка тебя умрет. Он произнес эти слова так, словно хотел вызвать Джой на эмоциональный поединок. Глядя в зеленые глаза архитектора, приправленные любопытством, Джой уже понимала, что ее ждет. По ту сторону двери Линси. Она жива? Да. Подойдя ближе, Джой прикоснулась к резной металлической ручке. Что-то заставляло бежать не открывать и не видеть этого. Но она не могла так поступить с подругой. Возможно, это все его игра. Он стратег и пытается вывести Джой из себя. «Запомни», — сказал архитектор, «из этой комнаты ты выйдешь уже совсем другим человеком, и все твои слова, сказанные ранее, покажутся тебе детским лепетом. То, что ты показываешь характер, вовсе не говорит о том, что этот самый характер у тебя есть». Пришло время проверить твой стержень. Пошел ты! Потянув за ручку, Джой открыла дверь. Архитектор был прав во всем.